К вечеру следующего дня мы вылетели из Берхера, одного из мегаполисов государства гоблинов. Едва слава подлечился, наш полет продолжился в сторону форта. На остановках я все так же с упоением слушала рассказы о героях, воителях, красавицах, о любви и доблести. Только теперь гораздо осторожнее относилась к незнакомой местности, но, видно, все же недостаточно осторожно. Дафорта нам оставалось 2 дня пути, когда мы остановились около удивительного места. Среди лесов, что последние неделю казались нескончаемыми, раскинулись прекрасные луга. Расположились мы на вершине холма, откуда открывался потрясающий вид. Поев, я под бдительным взглядом старшего дракона отправилась к пологам у склону, посмотреть на солнце, да и просто помолчать, отдохнуть душой. Посидев немного, заметила тёмную дымку между деревьев, но присмотревшись получше, решила, привиделось. Однако не отпускала мысль, что на краю леса что-то есть. Периодически посматривая на деревья, начала осторожно спускаться вниз, всматриваясь в то место, где мелькали тени. Снова чуть дальше показался какой-то дымок. Решив не попадаться на знакомые уловки, прямиком пошла к этим иллюзиям, а чёрный дым всё вёл и вёл меня вглубь. Пока я не увидела птичку, маленькая красавица запуталась в сетях, расставленных неизвестным охотником. Она висела, практически без сил и еле-еле трепыхалась. Вот как такое существо бросить умирать? Надо же быть совсем деревянным. Осторожно приблизившись, я легко освободила птицу из пут. Думаете, после этого ловушка захлопнулась на мне и случилось что-то неординарное? Ничего не произошло. Я осталась стоять с вздыхающим пернатым существом на руках, совершенно не зная, что делать. Так, Надя, вспоминай, чему тебя в академии учили? И никаких зелий и эликсиров под рукой нет. А если просто влетит сил концы не отдаст? Припомнив свой главный недостаток лекаря, о котором мне постоянно твердил ректор, я отбросила нерешительность в сторону и влила в птицу немного сил. Она слабо встряхнулась, и посмотрела на меня осознанным взглядом. «Магическое создание, надо же! Не так часто можно встретить такую хорошую работу!» Проследив, куда смотрит птица, я увидела еле заметный парящий огонек и, взглянув на пациента, поняла намек. «Э-э-э, нет, меня не проведешь! Знаю я, что бывает, когда за огоньками следуешь!» Птица устало склонила голову мне на ладонь. Без магии своего создателя – Она долго не протянет. Чуть, чуть, чуть. И я направилась за огоньком в гущу леса, хотя твёрдо была уверена, что пожалею о своём решении. Разве может в моей жизни появиться что-то хорошее от зверей и птиц? Пройдя несколько десятков метров, наткнулась на небольшую полянку с палаткой, рядом с которой стояли разнообразные склянки. Вокруг никого не было. Ты уверена, что тебе нужно именно сюда? Спросила о птицы. Естественно, мне никто не ответил. Не зная, что делать, я совершила большую глупость, подошла к палатке и сказала: "Ау! Что ты орёшь?" Послышался сзади голос. Подскочив, развернулась и узрела сухонькую бабульку. Та едва заметив в моей руке своего израненного питомца, недобро на меня посмотрела. "Это не я, я шла, а она там и я вот" Хорошо, хоть принесла. Совести хватило. Ох, найду этого охотника. Я почему-то поёжилась, заранее сочувствую неизвестному. Подожди, здесь, прокаркала старуха, заходя в палатку и указывая мне крючковатым пальцем на скамейку у входа. Подойдя, я послушно села, не понимая саму себя. Мне отсюда надо было делать ноги, и побыстрее, а я рассилась как растяпа. Старушка-то непростая, явно не одну докторскую степень в области магических наук получила. И тут я с её птенцом вышла бабушка обратно довольно скоро. Как ты оказалась в этой глуши? поинтересовалась она, подозрительно на меня косясь. Что на этот вопрос ответить? А вдруг старушка на самом деле молодой дракон и хочет нас убить? Или просто человек, желающий зла? Всё же этот мир не идеален. Ты смотри, какая яскрытная. И не драконица вроде. Странно. Я в растерянности смотрела на бабку, позабыв про сомнения. Я до рада. «А, -а, а, ну тогда всё понятно, протянула старушка и уже себе под нос сказала: "Это ж сколько я здесь сидела. А тут и, и время уже пришло". Вот снова что-то непонятное. Потом пожилая женщина полезла в свою палатку и долго там копалась, а я всё это время смиренно сидела на попе и только подозрительно косилась. Не похоже на меня. По логике вещей давно должна была уйти, а не ждать. Вот, протянула мне мешочек старушка. Что это? Подозрительно поинтересовалась, не решаясь взять его в руки, а то буду потом с проклятьем жить, не расставаясь с уткой или с чем похуже. Не бойся, не наврежу. Это тебе за птичку. А то слишком много чести у тебя в должниках оставаться. Ура, родной цинизм. А вы с учем не с земли? Нет, но много где пожила. Даже какое-то время у драконов. Всё-таки впихнула мне подарок бабуля. Это многое объяснило. Вздохнув, я заглянула внутрь своего подарка. Ух ты, Да егоевил, он у меня теперь не отберёт. И как это у ветхой старушки оказались такие сокровища? Листик на цепочке. Амулет у меня получается лучше всего. Этот сможет перенести тебя на любое расстояние. Сколько раз, не знаю, не тестировала ещё. А если снова напитать? Загорелась я идей. Учишься в академии? Улыбнулась бабушка. Да, попробуй. Также в мешочке обнаружила полупрозрачную нежную ткань, практически невесомую. Что это? Достала я материю и стала рассматривать, как она проблёскивает на свету. Это магическая мантия невидимости, как в фильме. Её нужно надевать и носить? Конечно. Что ещё с ней можно сделать? И как она работает? Ну, логично. Надеваешь и исчезаешь. А если снять, например, с головы, то ты снова станешь видима. Вся, естественно, не частями же. Почём не знать? Заглянув внутрь ещё раз, обнаружила пузырёк. Встретив мой шокированный взгляд, бабушка кивнула. Да, это оно. Это зелье сильно поможет в жизни. «А не слишком ли хорошие подарки за спасение птички?» «Ты даже не представляешь, кого спасла! Эта птичка и большего стоит! Всё, иди отсюда!» Растерявшись от такого резкого перехода к выпроваживанию, я на автомате зашагала вперёд. «Ты ведь давно тут бродишь! Твои друзья тебя обыскались! Светлячок проводит!» Услышав последние слова, я обернулась. «Откуда вы знаете, что я в этом лесу не одна?» «Сообразительная, да? Твои спутники уже начали тебя искать, и их в лесу за километр слышно!» Сухо улыбнулась старушка. Она врала, но докапываться до правды я не стала. Вряд ли у меня получится, да и подарки довольно привлекательные. Следуя за светлячком, старалась побыстрее добраться до лагеря, постоянно подозрительно посматривая по сторонам. «Очень уж странная бабка, да и рисковала я, доверяя ее путеводной звезде. К тому же солнце уже зашло, и ночь вступила в свои права». Когда между деревьев забрежжил просвет, я в последний раз оглянулась и заметила за спиной мужчину. «А-а! Ты что подкрадываешься? Допугал меня!» «Тебя не пугать, тебя бить надо! Где ты пропадала? Представляешь, сколько времени мы тебя ищем!» «Не так уж и долго!» Мне ж то в кустике отойти нельзя. Предупреждать надо. К тому же, что ты забыла в кустах? Мрак. Ничего, тебе не понять. Схватив за локоть, дракон поволок меня в сторону нашего лагеря. Я пыталась вырваться, но всё было бесполезно. Противный дракон. На склоне нас встретили Дима и Слава. Оба стояли бледные как смерть и смотрели на меня тревожно. О, Единый, где ты нашёл её? выдохнул Дима. В лесу. Она уже шла к нам навстречу. "Надя, никогда больше так не делай", воскликнул Слава. "Ты представляешь, как мы переживали?" Вырвав наконец свой локоть у Вилора, я нахмурилась, растирая его. "Не понимаю, почему столько шума. Вы же и мои так знали, что со мной всё в порядке, а я всё равно". Посмотрев на меня так, словно я козявка, наследник начал взбираться вверх по крутому склону. "Надя, Не я, ни Дима, и тебя не чувствовали, как будто ты исчезла, и хотя в душе мы знали, что ты жива, и в этом мире тем не менее испытали эмоции, которые сложно описать словами. Дима молча на меня взирал, и в его глазах ещё виднелись отголоски боли. Простите, я не понимала, что произошло и как такое могло произойти. Проводив ребят, направляющихся в лагерь, взглядом я обернулась и посмотрела на тёмный лес. Где же я была? Повернувшись, подошла к костру, не подозревая, что задавала себе не тот вопрос. Важно не где я была, а как этот поход повлияет на мою жизнь. Беда постучалась в мою жизнь не одна.